Глава 30. Шейн. Твердыня Андара полностью отвечала своей репутации. Она значительно превосходила размерами коренастые квадратные замки островов Несокрушимых. Те в первую очередь были крепостями, с толстыми стенами и узкими бойницами. А вот Андар построили, чтобы производить впечатление. Он был восхитителен. Начиная от высоких окон, заканчивая насыщенно синими вымпелами на стенах. Шейн прищурилась, разглядывая расписанный золотом потолок. Фит тихонько ахнула, медленно кружась, в попытках увидеть все и сразу. Звук тысячекратным эхом разлетелся по похожему на пещеру Холлу. Ряд арочных окон с витражами отбрасывал цветные блики на лестницу, ведущую в сердце замка. Из золотой рамы На них смотрело изображение голубоглазой женщины с длинными светлыми волосами и в короне из роз. Шейный без подсказки поняла, кто это. Даже она слышала об Авроре Розоцвет, первой королеве ведьми Андара, хотя по правде больше интересовалась гигантским рубином из ее венца. К счастью, после всех выпавших на их долю злоключений, теперь вокруг не было ни паутины, ни крысиных гнезд, ни пылинки. Это место казалось нереальным, как замок из сна. Шейн потерла глаза, борясь с волной усталости. Битва в Терновом лесу серьезно ее вымотала. А может, до канала река, что швыряла северянку, как тряпичную куклу. Или все эти пауки. Шейн передернула от одного воспоминания. Принц уже стоял у подножия лестницы. Сейчас он выглядел осязаемым, как никогда — И явно радовался происходящему. Шиповник поманил их. Башня там. Идите за мной. Принц повел спутниц по лабиринту коридоров, подрезными арками и мимо бархатных занавесей, совершенно нетронутых временем. Фира с пахнутыми глазами смотрела вокруг, восхищаясь каждым гобеленом суповой ложкой и дверной ручкой. Шейн же просто старалась не отставать. Ребра болезненно пульсировали. Поначалу она еще держалась, но теперь едва переставляла ноги. Вероятно, именно поэтому наемница чуть не споткнулась о спящего мужчину на пороге зала. Он был одет в синюю ливрею-гвардейца и шляпу с пером. В руке охранник сжимал рукоять с меча. Шейн выругалась и с трудом устояла, отступив к колонне и чуть не сшибив вазу из синего стекла. «Ты в порядке?» — озабоченно спросила Фи, поправляя бесценный антиквариат. «Да», — ответила Шейн, — просто не уследила за чужими ногами. Прежде чем двинуться дальше, она еще разглянула на охранника. Он не походил на труп, скорее на человека, который хорошенько погулял в таверне и задремал на посту. Грудь стража мерно вздымалась. Меч все еще был отполирован и заточен. Люди в замке не просто уснули, они застыли во времени, годы прошли, не оставив на них следа. Шейн встряхнулась, сдерживая зевоту. Фи и Шиповник снова ушли дальше, в самый конец коридора. Принц шагал спиной вперед и обещал показать напарнице все — сады, бальный зал и особенно библиотеку. При других обстоятельствах Шейн потребовала бы добавить в этот список сокровищницу — но теперь едва могла держать глаза открытыми. Она понимала, почему шиповник совсем не устал. Строго говоря, он сейчас спал. Но почему Фи перенесла путешествие по реке куда легче? По мере приближения к башне им попадалось все больше и больше людей. Стражники, которые спали, опираясь на копья. Мужчины и женщины в роскошных придворных нарядах. Судомойка с милым лицом, дремлющая у колонны с подносом в руках. Шиповник обогнул их, даже не удостоив взглядом. Шейн была крепким орешком. Она заставляла себя двигаться, шла практически вслепую и просыпалась всякий раз, как натыкалась на углы. Но когда они достигли основания башни, северянка бросила взгляд на длинную винтовую лестницу и поняла, что до вершины ей не добраться. Ее взгляд остановился на фигуре седой женщины, спящей под окном, свесив голову на грудь. Старушка выглядела мирной и безмятежной. «Нам наверх!» — сказал шиповник. Его шаги звучали где-то очень далеко. Шейн вложила в последний шаг все силы, затем у нее подогнулись колени, и она упала, прислонившись спиной к стене. Северянка с облегчением прижалась щекой к прохладному камню. «Шейн! Шейн, вставай!» Физвала ее, настойчиво трясла за плечи, Но Шейн совершенно вымоталась, и никакие уговоры не могли прогнать черную пелену, которая заволакивала взгляд. «Извини, партнер. Думаю, дальше тебе придется идти без меня», пробормотала наемница, наслаждаясь тем, как легко было закрыть глаза. Встревоженное лицо Фи поплыло и исчезло. Напоследок мелькнула мысль, что, наверное, это все-таки ненормально, и, может, стоило подумать дважды, прежде чем лезть в замок, окутанный заклятием беспробудного сна».